Глава третья. Главные писательские страхи. Убить нельзя смириться. Давайте подробно рассмотрим преграды, которые мешают вам с удовольствием писать каждый день. Надеюсь, вы заметите, что похожие страхи мешают всем творческим людям. Больше того, эти же страхи останавливают вас и перед другими, ничуть не писательскими целями. Не пора ли их придушить? Не цели, страхи, разумеется. Страх первый и я слишком молода или стара, чтобы начинать. Идеального времени никогда не будет. Начинать нужно прямо сейчас, потому что вы никогда не знаете, наверняка наступит ли завтра. У вас есть только сегодняшний день, и если он прожит в соответствии с вашими идеалами, ценностями и мечтами, то он прожит не зря. Лермонтов в 26 лет уже был убит, хотя кто-то считает, что начинать писательскую карьеру можно минимум после 40 лет. Раньше нельзя. Нужно состояться как личность, отрастить жизненный опыт и, и еще 100 500 причин. И действительно, интернет-свидетель, американка Хариеда Дойер, опубликовала дебютный роман «Камле для Эйбары», когда ей было 74 года. За него, кстати, женщина получила национальную книжную премию. Это к мысли, что вы уже слишком стары. Если вам меньше 74, то смело можно начинать. На сайте издательства «Эксмо» есть замечательная подборка писателей, которые прославились до 25 лет. Погуглите сами, это любопытно и местами поучительно. Например, Франсуаза Саган издала первый роман в 19 лет и заработала полтора миллиона франков. Если вы молоды, поищите самых юных успешных писателей, чтобы избавиться от мысли, будто отсутствие десятка прожитых лет сможет вас остановить. Осторожно, в списках много тех, кому еще и восемнадцать не стукнуло. Как я уже говорила и, боюсь, повторю снова, тормозит вас только один человек. Вы же помните, кто? Спойлер. Посмотрите в зеркало. Страх номер два. Я не знаю как, боюсь, что не получится. Если не пробовать, то даю стопроцентную гарантию, что точно не получится». «Надо пробовать. Ошибаться, падать, разбивать в кровь коленки, вставать и пробовать снова. В детстве, когда вы учились ходить, вы же бросили пытаться после первой неудачи? Нет, вы пробовали снова и снова, пока у вас не начало получаться. Не получилось с первого раза. По секрету, с первого раза ни у кого не получается. Пробуйте дальше. Учитесь, штудируйте правила». Тренируйтесь на кошках и продолжайте писать и работать над историей, сюжетом, героями и вашим писательским стилем. Это навязанное мнение, что для писательства нужен дар или талант. Иногда достаточно опыта, навыков и знаний, и вы уже мастерски создаете миры. Да, тем, у кого есть способности, будет легче, но это вовсе не значит, что остальные должны сидеть сложа руки. Вспомните, избранный в истории обычно всегда один, а всем остальным остается что? Серая и безрадостная жизнь? Да вот еще. Усадили попку перед монитором и вперед писать. Пока избранные будут восторгаться собственной гениальностью и слушать аплодисменты, вы под шумок напишите несколько вкусных историй. Страх третий. В меня никто не верит, поэтому я даже не буду пробовать писать. Стоп, минуточку. Как это никто не верит? Даже вы сами в себя не верите. Тогда да, конечно, нет смысла начинать, если внутри вас нет огня и уверенности, что сейчас я задам всем жару. Но если в вас не верят муж, жена или мама, то запомните, что они и не обязаны в вас верить и вас поддерживать. Больше того, они могут всеми силами убеждать вас, что не надо высовываться, у вас не получится, это слишком тяжело, долго и вообще вы отнимаете время у семьи. Вместо того, чтобы писать, лучше бы перегладили рубашки мужу и пересадили цветы у мамы. У вас же рука легче, да и времени побольше будет. Дело в том, что если у вас самих нет планов, какие дела и увлечения должны присутствовать в вашей жизни, то обязательно найдутся люди, которые навяжут вам свои планы. Итак, первое. Никто не обязан в вас верить. Но вам и не нужно, чтобы кто-то в вас верил. У вас есть вы, а значит, вы справитесь. Второе. Запланируйте для себя писательство, выделите для него конкретное время, как для хобби или дополнительного источника дохода. Само ничего не случается, нужно хотя бы лежать в направлении мечты. Но желательно не только лежать. Третье. Объясните родным и близким, что для вас это хобби, источник дохода важен и нужен. Для вас это радость, источник удовольствия и ежедневного волшебства, что вы без него тухнете и гниете. Когда вы пишете, вы к тому же делаете для мужа хорошую довольную жену, которая чувствует, что ее жизнь наполнена захватывающими историями и творчеством. В конце главы вы найдете специальное упражнение, чтобы научиться вкусно доносить до близких свои увлечения и зажигать их своими проектами. Страх 4. Боюсь, что кому-то не понравится мое творчество. Да, я больше скажу, обязательно кому-то не понравится ваше творчество. Даю стопроцентную гарантию, что кому-то оно не понравится. Однако в той же степени есть гарантия, что найдутся люди, которые будут в восторге от того, что вы создали. Помню, когда написала философскую сказку «Знак. Восемь доказательств магии», я вовсе не была уверена в писательских способностях. И, как это обычно бывает, отдавала текст друзьям и знакомым, чтобы те почитали и вынесли вердикт, насколько интересно я пишу. Одна коллега-психолог тогда напрямую сказала, что с таким постыдилась бы к людям выходить. Остановило ли меня это? Вовсе нет. Потому что я и не собиралась создавать шедевры русской литературы. История была философская, психологическая, и мне хотелось донести до людей свои мысли в простой и понятной форме. Но знаете, ведь Библия — это, кроме всего прочего, тоже набор сюжетов, как следует поступать. Просто эти истории оформлены в книгу. Хотя моей коллеге было бы стыдно за такую книгу, многим людям сказка «Знак 8. Доказательств магии» настолько понравилась, что они перечисляли небольшие суммы, хотя повесть «История» была выложена бесплатно. Всегда будут люди, которые вас совсем не поймут или поймут по-своему, исходя из своего мировоззрения и фильтра реальности. С этим ничего не поделать. Противники и ненавистники есть даже у благотворительных социальных проектов а почитатели остаются и у Гитлера. Люди всегда читают ваши книги через призму своего опыта, мировоззрения, ценностей и ориентиров. Вы можете написать одно, а увидят что-то совсем иное. И в этом нет вашей вины просто, потому что любая оценка — чисто субъективное явление. У всякого свой вкус. Кто любит дыню, а кто арбуз, а кто свиной хрящик. Вы все равно кому-то не понравитесь. Вопрос только в одном. Почему это вас так сильно беспокоит? А вот это уже куда любопытнее. Почему вы хотите всем нравиться? Почему вы считаете, что обязаны всем нравиться? Если вы кому-то не нравитесь, то что вы делаете? То, что у вас внутри происходит? Вы расстраиваетесь, грустите, замыкаетесь в себе. Тогда прокачивайте писательскую уверенность в себе. Понимайте чисто для себя, что вы делаете в своих историях, диалогах, сюжетах, и почему именно это вы делаете. Почему сейчас герой орёт, хотя раньше казался панькой? Почему в финале мир накрывает апокалипсис, а не клубнично-ванильный хэппи-энд? Чем четче вы сами для себя понимаете, почему так, а не иначе, тем сложнее другому человеку заставить вас сомневаться в себе. Вы начинаете агрессировать в ответ и убеждать, что человек неправ, и сейчас вы ему докажете, в чем именно? Перенаправьте энергию в позитивное русло. Займитесь творчеством, а не агрессией. Вы никому и ничего не докажете, потому что, вероятно, у собеседника и нет цели что-то понять и разобраться. Он хочет просто вывести вас на эмоции, зацепить или показать, что он круче, или просто потроллить. Иногда человеку важно высказывать свое мнение. Что ж, у каждого есть это право, но и у вас есть право пропустить чужие слова мимо ушей или сдержанно написать «спасибо за мнение». Вступать в перепалки точно не стоит. Если чувствуете, что внутри все закипает, идите лучше напишите какую-нибудь напряженную сцену, драку, например, или убейте пару человек в тексте. Страх пятый. Страх, что в героях читатель увидит вас и узнает что-то личное, поймёт, что ваша героиня — это вы. На мой взгляд, главные герои всегда что-то берут от автора, от этого никуда не деться. Книги, как дети, что-то берут от вашего мировосприятия, другое полностью отрицают, третье доводят до абсурда. Иногда, наоборот, стоит ввести в текст какой-то очень личный случай, потому что такой кусочек получится очень ярким и эмоциональным. Плюс вас самих отпустят, вы выскажете на бумаге то, что держали в себе, и переступите через то события. Страх шестой. Страх отказа. Возможно, в этом пункте стоило бы вспомнить историю Джоан Роулинг, которая отказывали 11 издательств, а Стивена Кинга с 30 безуспешными попытками пристроить роман Керри, но я предлагаю вам взглянуть на ситуацию шире. Ведь дело не в том, что вашу историю не примут. На самом деле страх отказа сковывает гораздо глубже. Вам может казаться, что если книгу не примут, то вас самого не принимают. Вам может казаться, что если издательство проигнорировало вашу рукопись, что с вами что-то не так, вы недостаточно умны, грамотны, плохо продумываете персонажей и сюжет, остановитесь на минутку и вспомните — Были ли у вас похожие опасения, что вас не примут, что вы не понравитесь, но в других областях? Например, вы тяжело вливаетесь в новые компании, где большинство людей вам не знакомы и бессознательно избегаете таких сообществ. Или вам очень трудно поменять место работы именно потому, что придется как-то налаживать отношения с коллегами, а вам это тяжело. Лучше перетерпеть те условия, что есть сейчас, и не начинать. Таких проблем нет у профессиональных продавцов, которые ежедневно сталкиваются с десятками клиентов, например, через холодные звонки. Они понимают, что отказ – это обычная часть их работы. Невозможно продать 100% клиентов, даже если ты гениальный продажник с многолетним опытом. Поэтому они просто делают свою работу. Вот и я предлагаю вам точно так же отнестись к продвижению книги, как к работе. Вам нужно выполнить план по раскрытию рукописи в издательства. Только и всего. С трезвой головой и холодным сердцем. Без ожиданий и нервов. Это просто работа. Вам нужно показать первую главу книги трём друзьям и узнать их мнение, что понравилось, что нет, и захотели бы они читать дальше. Только и всего. Первый, второй, третий. Кто-то отказал, но окей, бывает, берем следующего. Дальше вы узнаете варианты, как можно выложить готовый роман и продать его, не ожидая ни от кого милостей. Да, вероятно, в этом случае о нем узнают меньше читателей. Да, оформление, обложка, аннотация ляжет на вас, но вам важно начать и начать делать не идеально. Жизнь без страха. Писательство первоклассный инструмент для работы со страхами. Вы можете создавать героя, вкладывать в его сердце и душу свои личные страхи и через текст проживать их в безопасной форме. При этом вы автор, а значит, в ваших руках и степень погружения в страх, и форма, которая помогает его преодолеть. Как это может выглядеть в тексте? Вы сталкиваете героя с собственным страхом и через сюжет выводите его в новую точку развития. Вы не просто сталкиваете героя с вашим страхом, но еще и усиливаете проблему, добавляете в нее стекла боли, отчаяния и снова находите выход из ситуации. Вы — автор, и вы решаете, как пройдете или преодолеете страх. Вариантов могут быть десятки. На этом построена работа в сказкотерапии. Первое. Героя вовремя спасут. Второе. Герой даст отпор. Третье. Герой сумеет убежать и спрятаться. Четвертое: Поможет случайное совпадение. Пятое. Герой отомстит врагам и станет сильнее. Шестое. Герой отряхнётся, сделает выводы и пойдет дальше. Седьмое. Герой проработает болезненный опыт с психологом, напишет книгу о пережитом, и она поможет сотням других людей. Предлагаю вам несколько техник из арт-терапии, чтобы пойти еще глубже и перевести вашу работу со страхами в шаги из реальной жизни. Чем можно усилить вашу работу со страхами, если вы прорабатываете в книге свой страх? Первое. Отыграть сценку страха, проиграть движениями, голосом происходящее. Второе. Создать несколько вариантов концовок, как герой преодолел страх. Вы пишите несколько финалов. Третье. Нарисовать финальную точку, когда герой прошел через страх, его чувство, что его окружает, и сохранить для себя как память. Можно схематично. Четвертое. Если рисовать финал совсем тяжело, можете заменить его коллажом из фотографий или просто подобрать кадр, который вызывает у вас похожие эмоции. Свободы, преодоления, счастья и оставить для себя, чтобы возвращаться в то состояние, если появится необходимость. Пятое. Прописать для себя понятную стратегию поведения. Как вы теперь станете поступать, если столкнетесь с той пугающей ситуацией? Писательский совет. Всегда оставайтесь собой. В текстах, в общениях с читателями, с коллегами. Писательство – дистанция длинная и против своей природы так долго идти не выйдет. На каком-то этапе может показаться, что можно задавить себя и подстроиться под аудиторию, писать что-то более востребованное, но, как показывает практика, ничего кроме невроза из этого не получится. Безусловно, стоит немного подкорректировать свои задумки, чтобы их лучше читали, например, где-то добавить любовную линию, где-то мордобои и кровища, потому что каждому из нас хочется найти читателя, но надо понимать, что эффективной будет именно корректировка, а не радикальные изменения в угоду публики. Ищите баланс между тем, что хотите писать вы, и тем, что хотят читать. Именно в нем и есть самый большой секрет. Когда история нравится автору, когда она создается с любовью и энергией, она оживает и дарит удовлетворение и радость всем участникам процесса — и автору, и читателю. Анна Пожарская — современная российская писательница, пишущая в основном в жанре фэнтези. У Анны более 20 книг. Каждая отличается проработанными мирами, объемными характерами персонажей и головокружительными приключениями. Многие стали бестселлерами книжного интернет-магазина «Литрес». Все книги автора можно приобрести в аудиоформате. Роман «Брачная афера» Риота Мансона также доступен в бумажной версии. Упражнение 10 момент истины. Давайте поучимся стойко переносить отказы. Найдите группу из трех человек, которые готовы прочитать две-3 ваших первых главы. Если у вас нет подходящих знакомых, идите в интернет. В социальных сетях масса групп, посвященных писательству. В каждой есть раздел обсуждения, где активные люди что-то спрашивают или делятся мыслями. Походите по их страничкам и найдите тех, кто хотел бы, как и вы, обмениваться обратной связью, чтением глав и только встает на писательский путь. Интернет — это крайне безопасная среда для общения. В самом худшем случае вас проигнорируют или пошлют лесом, но пошлет кто? Какое-то левое существо с чужой фоткой на аватарке? Однако в писательских группах, как правило, тысячи участников. Вы просто пишите следующему, кто вам понравился. Все-таки обычно в группах собираются люди, увлеченные одной идеей. Психо. Упражнение 11. Ревизия страхов. Вы пишите все свои страхи на тему писательства. Используйте следующую методику. Вот как я решаю проблему со страхами. Десять практических шагов. Я вызываю страх на серьезный разговор. Пусть он боится, а не я. Давайте узнаем, как побороть страх. Да-да, я подвергаю страх трепетному и серьезному допросу. Первое. Откуда он появился? Что произошло? Какое событие повлияло на этот страх? Это разовое событие или повторяющееся? Что можно еще попробовать, чтобы улучшить ситуацию? Второе. Как давно у меня этот страх? Что можно еще попробовать, чтобы улучшить ситуацию? Третье. Кто подселил мне этот страх? Может, это вообще не мое и вообще не про меня? Четвёртое. Что я чувствовала? Гнев, раздражение или спокойствие, когда страх появился в первый раз? В каком состоянии лучше быть, чтобы страх ушел? Что поможет создать это состояние? Пятое. Чего я боюсь на самом деле? Что стоит за страхом? Вопрос с подковыркой. Как минимизировать эти риски? Шестое. Было ли со мной уже что-то похожее на реализовавшийся страх? Был лично у меня опыт, что страшное событие — то самое событие. Это реально страшно. Как минимизировать эти риски? Седьмое. Как я могу усилить свой страх? Что не надо делать? Восьмое. Как я могу ослабить свой страх? Вот это пригодится. Девятое. Как я могу сделать из страшного события обычное регулярное действие, которое не будет вызывать у меня излишних эмоций и переживаний? Десятое. Что я начну делать со страхом теперь, когда ответила на все вопросы? Прописать план. Давайте рассмотрим на конкретном примере, как справиться со страхом. Итак, страх. Мой канал на Дзене никто не станет читать. Плак-плак. Первое. Я выложила несколько интересных статей, никто их не читает. Что делать? Везде рассказать о канале. Второе. Недавно. Я только создала канал и еще не разобралась. Что сделать? Почитать, как люди продвигают канал. Третье. Читала в паблике, что сейчас трудно продвигать. У меня такого опыта нет. Выходит, что перенимаю чужое. Да. Четвёртое. Чувствовала раздражение. Думала, что легче происходит раскрутка. Что лучше чувствовать? Кураж. Драйв. Пятое. Боюсь, что потеряю время зря. Пишу контент, редактирую фото. Если никто не будет читать, то в чем тогда смысл? Как минимизировать? Выделять надзем всего по 30 минут в день. Если не получится, то выложу статью на своем сайте. Не проблема. Шестое. Были проекты, которые не выстреливали. Я тратила время, но людям не было это интересно. Как минимизировать? Расслабиться, поиграть. Да, значит да, нет, значит нет. Зато написан полезный контент. Седьмое. Постоянно переживать, почему так мало просмотров. Восьмое. Почитать, как надо делать. Рассказать всем о канале, попросить помощи, чтобы читали и лайкали. Девятое. С утра, например, первым делом писать посты выкладывать и больше не думать о дзене весь день. Десятое. Выписать все пункты. Поймали свои страхи? Тогда вперед по вопросам. Психа. Упражнение 12. Еще по одной. В этом упражнении вас ждут рабочие и проверенные методики для уверенности в себе. Это не суперпродвинутые техники. Наоборот, простые мелочи, круто меняющие жизнь. Первое. Когда видите себя в зеркале, говорите приятные и подбадривающие слова. Повторяйте себе с утра, что вчера вы шикарно закончили главу, что вы талант, у вас прекрасно выходят персонажи, вас читают, читают жену. Не бойтесь напомнить себе лишний раз и подтвердить комплименты фактами. Вспомните, как вас поддержали друзья. Еще раз проговорите самые приятные слова из недавнего отзыва. Воскресите в памяти картинку, как ваше сочинения хвалили на уроках литературы. В упражнении нет границы стандартов. Перехвалить себя это замечательно. Второе. В течение дня всегда подмечайте успехи и достоинства. Сегодня, сейчас... Фокусируйтесь на преимуществах, а не на недостатках. Что вы сели вовремя за стол, чтобы написать главу? Как быстро вы придумали новый эмоциональный виток сюжета? Насколько ловко вы убедили любимого подсказать, каким должно быть правильное мужское поведение в новой сцене? Третье. Выписывайте в план на день приятности и полезности, чтобы похвалить и подбодрить себя за работу наравне с писательскими делами. Например, я включаю в распорядок массаж головы и уход за кожей, смешиваю абрикосовое масло и эфирное масло и ланг и ланга и наношу этот ароматный коктейль перед сном. Раньше у меня частенько не доходили руки до таких приятных мелочей, а теперь забыть не получается, план всегда напоминает. Четвёртое. Держите перед глазами листок с выписанными писательскими целями на текущий месяц. Техника помогает помнить о самом важном — Так или иначе, в течение дня взгляд упадет на лист с выписанным списком, и вы начинаете задумываться, что еще можно сделать для писательских целей. Психа, Упражнение 13. Игра на выживание. Давайте научимся зажигать других своими увлечениями, чтобы ваши любимые и дети помогали вам находить время на книги, не отвлекали и поддерживали. Исходим из выводной установки, что данное упражнение — игра — Чем легче вы к нему отнесетесь, тем круче и ярче оно сработает. Завышенные ожидания, напряжения и страхи, всякие, а вдруг не получится, выкидывайте в окошко. Сейчас вы просто играете и получаете удовольствие. Итак, пофантазируйте, какие плюшки получит ваша вторая половина или мама, которая не дает вам ежедневно писать, от вашего творческого увлечения. Когда близкие нас поддерживают, это необыкновенно помогает. Однако часто нужно самим им помочь и подсказать, что полезного, вкусного, значимого есть для них в вашем хобби. Почему им нужно вас оберегать от творческих кризисов, носить на ручках и шептать на ушко любопытные сюжетные ходы и детальки, которые они поймали в кино или в чужих разговорах. Может быть, творчество вас расслабляет, умиротворяет, и благодаря писательству муж обретает довольную жену. Может, ваша вторая половина мечтала участвовать в творческих посиделках интеллигенции, обсуждать философские темы, а не цены в магазинах. Что ж, это вполне в вашей власти. И если вы автор, то сможете без проблем собрать компанию таких же авторов и познакомить близкого человека с кругом людей, которые пишут о нравственных вопросах и душе. Может, ваша половина и сама мечтала всю жизнь что-то сочинить, но у нее со страхами куда хуже, чем у вас. Тогда как здорово вам будет обрести совместное хобби или объяснить близкому человеку, что сначала вы пройдете этот путь полностью сами, досконально разберетесь, узнаете, какие бывают ошибки и промахи, как их исправлять, а затем подскажете любимому, как написать книгу быстро и без ошибок. Вы лучше знаете, чем завлечь». Нафантазировали, а теперь вперед. Ваша задача завербовать любимых в вашу писательскую секту, сделать из них первых фанатов и помощников.